Большой Джо продолжал невозмутимо храпеть. Джо! Джо! Он даже не шевелится. Не худо бы смочить рот глотком вина. А ведь когда Джо проснется, его будет мучить точно такая же жажда. Он будет рад, если я припасу для него глоток вина. Но в своих карманах... И в карманах Джо он не нашел ни одной вещи, на которую Торелли польстился бы даже в припадке умопомешательства. Пилон задумчиво посмотрел на Большого Джо, и тут его внимание привлекли саржевые брюки португальца, и он тихонько пощупал их. «Хорошая материя!» С какой стати должен этот португалец, похититель одеял, расхаживать в штанах из такой хорошей материи, когда все его друзья носят бумажные? Око за око. Он совершил кражу, и ему было бы хорошим уроком узнать, каково это, когда у тебя что-нибудь крадут. Позиция пилона была совершенно неуязвима. Если он одним махом сумеет отомстить за Денни, проучить Большого Джо, преподать ему урок этики и раздобыть вина, кто во всем мире решится осудить его? Пилон ловко стянул брюки с португальца и отправился к Тарелли. Дверь открыла миссис Тарелли. Пилон несколько минут напускал на себя таинственность. В конце концов, предъявил ей брюки. Она решительно покачала головой. «Ну, по поглядите же хорошенько. Вы видите только грязь и пятна. А вы поглядите, какая под ними хорошая материя. Подумайтесь, Йора. Ну? Вы выводите эти пятна... И отглаживаете брюки, приходит Торелли. Он молчит, у него дурное настроение. И тут вы показываете ему эти великолепные штаны. Посмотрите, как весело заблестели его глаза. Посмотрите, как он рад. Он сажает вас к себе на колени. «Посмотрите, как он улыбается вам, сеньора! сколько счастья! И всего за один глоток красного вина!» «Штаны сзади совсем протерлись!» Пилон поднял брюки и посмотрел их на свет. «Но разве сквозь них можно что-нибудь разглядеть?» «Нет, просто они стали мягкими и удобными. Они как раз в самом лучшем состоянии». «Нет!» Вы жестоки к своему мужу, сеньора. Вы лишаете его счастья. Я не удивлюсь, если он ухаживает за другими женщинами, не такими бессердечными, как вы. Ну, ну, ну, не галлон, ну, ну хоть кварту. Хорошо. Получай свою кварту. «Вы сбиваете цену счастья! Я должен был бы получить, по крайней мере, полгаллона!» «Нет! Больше, Пилон, ты не получишь ни капли!» Пилон с грустью вспомнил о своем друге, оставшемся там, среди дюн. Потом он угрюмо размышлял о том, что миссис Торелли – бессовестная ростовщица. Пилон почувствовал, как в нем закипает гнев против нее – Она попыталась купить у него штаны, принадлежавшие его другу, за жалкую кварту никудышного вина. Брюки уже висели в чуланчике за кухней. Я ухожу. Всего хорошего. Но по пути на улицу пилон прошел мимо чуланчика и захватил с собой не только брюки Большого Джо, но и одеяло Денни.